Я так и думала, только психически ненормальному придет в голову изнасиловать девяностолетнюю старушку. Я морщусь и говорю, ну, только если совсем уже ненормальному. Да и то вряд ли. И она говорит, вы что хотите сказать? Что моя мама непривлекательная? Мужчина защелкивает наручник у меня на руке, потом берет меня за плечо, разворачивает спиной к себе и надевает наручник на другую руку. Он говорит, пройдемте, в участок и там разберемся. На глазах у всех неудачников из колонии Дансборо, на глазах у клинических нарков,